Глава десятая. Замутненным взглядом Нокте следила, как хаос мечется по гроту. Сирены не было, а у девушки не осталось сил бороться. От холода ее ноги онемели, держать глаза открытыми становилось все труднее, будто чьи-то пальцы давили на веки, и принцессе осталось только слушать. Поблизости раздались шаги. Хаос вернулся. Склонился над принцессой, роняя на нее капли воды. Тритон всматривался в мертвенно-бледное лицо Нокте, улавливая ее сиплое дыхание. Ему не нужно было подтверждения предчувствий. Он видел. Принцессе осталось недолго. Протянув руки и бережно уложив ее голову к себе на колени, хаос коснулся ладонью горячей женской щеки. Серые глаза распахнулись. Нокте раскрыла рот, пытаясь что-то сказать, но только захрипела. Непослушными, не имеющими пальцами она указала на выход из грота. Тритон нахмурился. «Хочешь поплыть за сиреной?» Нокте качнула головой, продолжая указывать на выход. «Вынести тебя наружу?» Ее кулак сжался, подбородок дрогнул. Тритон приобнял Нокте одной рукой, и осторожно соскользнул с мостика. Вода смыла кровь с лица и шеи принцессы, сорочка с саваном обвела ее тело. Холодный порыв ветра очистил разум Нокте, взбудоражил онемевшее тело и заставил осмотреться по сторонам. Плавник хаоса упирался в грудь, но Тритон и не подумал использовать его, чтобы плыть быстрее. Он двигался очень медленно, придерживая ногты одной рукой, прежде чем достиг каменной чаши. Вверх поднимались клубы пара, окутывая вверх, окутывая берег голубоватым смогом. Волны лизали ноги, черный песок скользил вдоль локтей, цеплял чешуйки на груди, пока хаос выбирался, пока хаос выбирался из воды. Голова принцессы покоилась на изгибе его локтя. Хаос сжимал руку принцессы, Взгляд Нокте был устремлен вдаль, где появилась светлая лента рассвета. От черноты моря отделились синеватые полосы, они сливались с голубыми и переходили в нежно малиновое Яркая искра первых солнечных лучей пробила мрак уходящей ночи. Волны окрасились лилово-фиалковым цветом, будто среди них рассыпали множество аметистов, и те ослепляли Нокте. Ей стало больно смотреть на красоту рассвета, и она отвернулась, встретившись со спокойным чернильно-черным взглядом хаоса. Высвободив руку из его пальцев, Нокте коснулась щеки Тритона, медленно погладила и, придвинувшись еще ближе, поцеловала в сжатые губы. Их дыхание смешалось. Это был первый в жизни обоих поцелуй со вкусом моря и крови, такой же соленый, как их участь. Острая боль пронзила сердце Нокте, рука принцессы скользнула по чешуе Тритона и мягко легла на песок. Хаос сжал девушку в своих объятиях и не отпускал, пока ее сердце не перестало биться. «Ты не должна здесь оставаться», прошептал Тритон, гладя холодеющую Нокте по обнаженному плечу. Он поднял мертвую принцессу и, ослепленный рассветом, вернулся в море. Горячая вода рядом с алым лесом не остановила его, опаляя обнаженные участки тела. Хаос замер над воронками подводных вулканов, где навсегда упокоил Героса. Дно под ним задрожало. Из расщелины вырвался раскаленный водяной столб. Тритон опустил ногта. И тело скользнуло вниз, скрывшись в потоке жидкого огня. Когда столб опал, в воде замерцала жемчужина. Тритон устремился к ней и, поймав, быстро покинул морское кладбище. В его сжатом кулаке пульсировала душа Нокте. — Больше никто не причинит тебе вреда. Мелкие крупицы песка впивались в обнаженную кожу, словно осколки разбитого стекла, разбросанного вдоль берега. Волны лениво накатывали на берег, омывали серые камни и едва касались ног ласт с разорванными перепонками. Когтистая ладонь с черными ногтями загребала мелкую гальку. Мортус пытался встать, оглядеться, но сумел лишь с трудом разлепить веки, и приподнять голову. Растрескавшиеся губы щипало от соли. Он видел лишь смутные очертания высоких деревьев. От стволов на землю падали тени, удлиняясь с каждой секундой. Попытавшись вдохнуть, целитель зашелся хриплым кашлем и выплюнул сгустки крови. Жабры раздирало от боли. Ему хотелось окунуться в воду. Под обновленной чешуей зудели старые швы. Мортус не видел своего лица, только обезображенное артефактом тело. От малейшего движения чешуя отваливалась, обнажая мышцы. «У меня еще есть время!» С надеждой подумал он. Собравшись силами, оперся ладонями о песок, затем со стоном встал на колени и, кривясь от боли, выпрямился в полный рост. Кровавая пелена застила глаза — От плавников остались разорванные лоскуты. Ужасная догадка пронзила его сознание. Он обернулся и увидел сирену, лежащую в паре шагов на гладком камне. Долгое время она плыла без остановки, неся его на себе и сейчас напоминала распластавшуюся медузу. От обычной морской воды ее тело стало... Прозрачным, и Мортус видел узоры багровых вен, расползшихся по спине рукам и бедрам. Названная дочь протянула к нему окровавленную руку. Отец, я почувствовала, что тебе грозит беда, но не знала, как спасти. Мне удалось привлечь серпен своей кровью. Разве это не чудесно? Мысленно обратилась сирена к отцу, и Мортус ее услышал поняв, какой ценой мутанту удалось вызволить его из Умбры. «Конечно, ты все сделала правильно, моя девочка», — сдавленно ответил целитель. Войдя в воду по колено, Мортус склонился над сиреной и осторожно коснулся ее волос. В пальцах остались истончившиеся пряди, но и те растворились в воде. Сирена таяла на глазах. Она взглянула на отца в последний раз. Из уголков глаз потекли алые слезы, и сирена обратилась в пену. «Ты пожертвовала собой, зная, что тебе не выжить в обычной морской воде», вымолвил Мортус, зачерпнув серебристую волну, окутавшую его бедра. Покачиваясь, он стоял в воде до тех пор, пока пена не растворилась в море, и только после этого вышел на берег к опушке черного леса. «Я иду, Ангела, дождись меня!» Он коснулся шершавого ствола и мгновенно позабыл о боли, ожогах и воздухе, колющем его легкие раскаленными иглами. Долгие часы он пробирался через лес, падал и поднимался бесчисленное количество раз, прежде чем на закате вышел к лугу. Черные канторы покачивались на ветру, маня своими раскрывшимися бутонами. Мягкая трава ненадолго увлажнила разбитые колени Мортуса, пока он срывал цветы. Фиолетовый огонек вынырнул из зарослей, но не приближался к мужчине, наблюдая издалека. Фея видела, с каким трудом отвратительный на вид человек встал и, горбясь, побрел к соседнему лугу. Он бережно прижимал к своей груди... Темные цветы. Мужской силуэт скрылся за деревьями, и фиолетовый огонек погас, спрятавшись среди своих цветов. Фея чувствовала приближение чего-то неизбежного. Пусть мои канторы послужат ему, отдав все свои соки ради исцеления. Холод ледяной пещеры унял боль во всем теле. Мортус испытал облегчение. Он не думал об усталости, собственных страданиях. Сейчас перед ним в ледяном гробу лежала спящая ангела. Целитель протянул руку сжатыми на ней канторами и стиснул бутоны, вложив в это движение все свои силы. По пальцам засочился фиолетово-черный сок прямо в приоткрытый рот ангелы. Целитель приподнял любимую, запрокинул ее голову назад и стал ждать. Он видел, как дрогнули губы, затрепетали ресницы, и Ангела нахмурилась. С болезненным стоном она распахнула глаза и встретилась взглядом с единственным уцелевшим ярко-серым глазом Мортуса. «Наконец-то ты проснулась!» — прошептал он, слабо ворочающий языком. «Я попытался измениться, но оказался в ловушке. Прости, что задержался». Мортус напоминал сломанную восковую куклу. Он растаял на глазах колдуньи, оставив после себя голубые жемчужины. Сила артефакта их не затронула. Ангела склонилась над тем, что было ее любимым, и прошептала. «Что же ты натворил, Йоханес?» Она коснулась своего подарка, отданного юноше, забравшему ее сердце, и прижала драгоценности к груди. «Ты подарил мне любовь, но наши мечты остались мечтами. Спи, мой маленький пастушок, мой Йохан. Я всегда буду с тобой. Пусть эти стены хранят твой покой». Слезы ангелы упали на пол. Химера оплакивала их судьбу. Двух влюбленных, которым не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь. Выйдя из ледяной пещеры, колдунья подняла взгляд к затянутому облаками небу. Ветер принес с собой хлопья снега. Спустя миг долину цветов укрыла непроглядная метель. Ангела не страшилась холода. Он поселился в ее сердце. Химера равнодушно брела сквозь сугробы в югу. Ей необходимо было вернуться в Черный Утес. Еще не все потеряно. Перед глазами она видела образы будущего. Но в них больше не было Йоханеса. Покончив с государственными делами, Эрида отправилась к Черному Утесу. Эфир рассказал ей о Сирене и Мортусе, Впервые за долгое время королева захотела встретиться с сестрой и поговорить, рассказать о своих мыслях и увидеть Нокта. Выйдя на берег, она осмотрелась, чувствуя, как песок щекочет ступни. Ветер холодил чешую. Эрида знала, в котором часу сестра выходит на прогулку, и долго ждала ее появления. Шло время, однако Нокта так и не появилась. От нетерпения... Королева прошла весь путь до чаши с горячим источником и увидела Тритона. Черноволосый сидел к ней спиной, но, услышав шорох, обернулся. Он прижал кулак к груди и склонил голову. Эрида нахмурилась. «Тебе было приказано следить за моей сестрой. Где она?» Гневно спросила королева, отметив на плече Тритона свежий ожог. Тритон протянул ей руку. На раскрытой ладони русалка увидела золотистую жемчужину. Воздух человеческого мира стал неприятно покалывать легкие. Раздирал горло. Перед глазами русалки появилась мутная пелена, словно Эрида вновь упала в черный ледяной провал сомбры. Жемчужина перекатилась ей на руку, и она приложила ее к губам. Чувствуя слабую пульсацию, по щеке скатилась обжигающая капля, вобравшая в себя всю боль, которую Эрида испытывала за прожитую жизнь. «Она долго мучилась?» — спросила королева. Перед смертью ногте улыбалась. Она обрела заветный покой. Помолчав, Эрида развернулась и ушла. Туман быстро накрыл черный утёс, скрыв королеву. Я найду для тебя подходящее место, и мы снова будем вместе, сестра. Хаос долго бродил по берегу, бросал взгляды на окна замка. В одном из них слабо мерцал желтоватый свет. Агнес Ангела жила там в ожидании, когда Ноктэ вновь вернется к ней. Морская колдунья сказала об этом Хаосу. «Ее тело погибло, но душа не исчезла. И когда-нибудь мы вновь ее увидим и воссоединимся». Хаос поверил словам Химеры. Ему вдруг оказалось важно увидеть Нокте и сказать то, чем он не успел с ней поделиться. Череда их приключений пронеслась перед его глазами, отпечатав на сердце незримый след. «Я дождусь тебя». Серая пелена скользила вдоль черного песка, скрадывая шум накатывающих на берег волн, среди которых мелькали плавники серпенсов. Чудовища тосковали по своей хозяйке, но не решались выбраться на берег. Черный утес погрузился в крепкий сон.